Ой, посмотрите, пирожные. Давай возьмём каждому по пирожному. Каждому по пирожному. А может, я опущу деньги? А я лучше съем салат с креветок. Ная хамас. Вот тебе монетки. Ой, ай-ай-ай. Ой. А-а. Что случилось? Да, а, Что ты делаешь? А да. Ты прищемил палец? О, оно шевелится Ой, ай-ай-ай Оно ж -ж живое Дор, что за дор, что ты говоришь? Ой, оно ж -ж живое Что живое? Живые креветки? Здравствуйте Ой, что? Виплала? Привет! Как чудесно, что ты вернулся а, Просто потрясающе, что ты здесь Залезай ко мне в карман Ну, пошли домой Блин, Погодите, погодите минутку Уж не хотите ли вы взять этого маленького колдона к нам домой? Ну, конечно, он пойдёт к нам. Он член нашей семьи. Ой, Виплала, как повезло, что нашли тебя именно мы. Жутко повезло, что он влез именно в мой салат. Ну, давай, Виплала. Сейчас я тебя чистенько оботру носовым платком. Ой. ой. А дома ты отправишься прямо в ванну. Какое счастье, что папе захотелось креветочного салата Мне его больше не хочется Я не ем салат, если в нем кто-то посидел Фу. Ой, мы забыли для выплалы тоже взять что-нибудь из автомата Да мне ничего не надо Я съел так много креветочного салата Хе-хе-хе Ой, сами представьте, я сидел прямо там, внутри. И долго ты сидел в коробочке с салатом. Очень долго. Ты, наверное, вернулся со своей стороны, где живут виплолы. Да. И тебя выгнали сюда другие виплолы. Да. И они выгнали тебя потому, что ты потому что ты не умеешь колдовать, посылать сигналы. Здесь нас никто тебя не обидит. Правильно. У нас ты всегда посылаешь сигнал, и хорошо. Я совершенно не согласен. Я не забыл, как ты превращал людей в камень, а потом не мог послать им сигнал о том, ри. Как ты нас заколдовал, мы стали такие же маленькие, как ты сам, а ты не сумел сделать нас обратно большими. Нет, сумел. Он сделал нас опять нормального размера. Да. Но через месяц, и то случайно. Ну, ладно, слушай, Виплала. Ты можешь остаться здесь и стать еще одним ребенком в нашей семье. Но обещай мне, что больше не будешь посылать сигналы. Иначе мы все превратимся в камень. Нет, нет. Это я обещаю. Я обещаю, что никому не буду посылать сигнал превратиться в камень. Хорошо. Договорились. Ну, а теперь пошли домой. Ура! Он наш! Мы снова вместе! Ой, ну опять помидоры Ну я слышать не хочу о помидорах Видеть не могу помидоры Знал бы ты, сколько помидоров У нас на фабрике Целая гора высотой с два многоэтажных дома Поставленных друг на другу Я тоже не люблю помидоры Мне больше хочется слив Тогда возьми сливу У нас нет слив Сейчас не сезон для слив Вы сегодня все капризничаете И ничего не едите Йоханнес Ну-ка, быстро бери. Возьми по Ой. Это Это больше не помидоры. Это это крупные красные сливы. Ну вот. Виплала опять повторяет свои чудеса. Наконец-то ты снова начал посылать сигналы. Я ему запретил посылать сигналы. Я не хочу никаких чудей в моём доме. Это всегда кончается какой-нибудь не ну, неприятностью. Мм. Вышки ты мне шлёшь. Вот видишь. Теперь у тебя получилось. Ты умница. У тебя получилось великолепно. Получилась. Получилось. Но великолепно. Исключительно удачно. прыгнул прямо в мослёнку. Я умею её посылать. Пойдём, я сигналы, тебя помою и приведу в порядок. Я умею её посылать. Сигналы умею. умею. Ты ведёшь себя как непослушный ребёнок. Да, случалось, я делала ошибки, но сегодня у меня так хорошо получилось. Хочешь, я пошлю тебе сигнал, чтобы ты превратилась в птичку?